Глава десятая. Спустившись к завтраку, я очутилась в центре активной подготовки к вечернему коктейлю. Раньше я никогда при этом не присутствовала, всегда приходила на готовое ко гостья. Будь я в другом настроении, я с удовольствием понаблюдала бы за происходящим. Однако сегодня мне было не до праздника. Со вчерашнего вечера я была сама не своя. Меня терзал страх, грызло нервное возбуждение. Мне совсем не нравились те подозрения, которые Мартина поведение вызывало у меня в последнее время. Всю ночь беспокойство нарастало, я никак не могла с ним справиться. Оставалось надеяться, что я неправильно истолковала ее жест. «Дальнейшее покажет. И чем раньше это произойдет, тем лучше». Как вести себя в противном случае я не знала и не хотела даже думать об этом. Размышления ни к чему не привели. Я вошла на кухню, и тут Жак сообщил мне, что по сложившейся традиции Марта будет отсутствовать весь день перед приемом. Поэтому я дала ее платье Жаку, как в самый первый раз. Остаток дня я провела попеременно в своей спальне и в ателье, не забывая запирать двери. Восемь вечера. Слышу, как приходят первые гости. Марта не подает признаков жизни. У меня от волнения сводит живот. Приедет ли Габриэль? Вернулся ли он? Я только что закончила макияж и прическу, собрала волосы в низкий пучок на затылке. В одних трусиках подхожу к стенному шкафу, чтобы выбрать одежду. Открываю его... Беру лодочки-стилетто, второй шаг, снимаю с плечиков красное платье, третий надеваю его, и последнее, оглядываю себя в зеркале. Если воспоминания не обманывают, самое жгучее желание у Габриэля я вызвала во время примерки именно этого платья. Моя единственная надежда, единственное стремление — снова пробудить его интерес — вернуть его влечение ко мне, а дальше поживем-увидим. И вот я готова. Выхожу из спальни, иду по коридору, начинаю спускаться по лестнице. Внизу Жак, он мило улыбается мне. Вы самая красивая женщина на этом вечере, Ирис. Спасибо, Жак. Но мы-то с вами знаем, что это неправда. Она вас ждет. Иду. «Если вам что-то понадобится, я здесь», — сказал он. Я поблагодарила его улыбкой, а потом направилась навстречу тому, что считала своим великим возвращением к цивилизованной жизни. Когда я вошла в большой салон, на меня начали оборачиваться. Некоторые гости, явно сбитые с толку моим появлением, не сразу отвечали на приветствие. Возникала короткая заминка, как если бы им пришлось здороваться с призраком. Габриэль блистательно отсутствовал. Я ощутила Мартин взгляд еще до того, как увидела ее. Она победно улыбалась. Беглая ученица вернулась к ней. Я подошла, и несколько мгновений мы смотрели друг другу в глаза. Потом она наклонила голову и тронула губами мою щеку. Ты идеально, как я и предсказывала. Спасибо, Марта. Мы вернулись к нашему привычному поведению, только теперь в каждом ее жесте, в каждом слове, я искала скрытое значение Намек, который прежде мог от меня ускользнуть. Она, как обычно, держала меня за локоть, а я прислушивалась к ее разговорам с гостями. Ничего настораживающего. Я открывала рот только тогда, когда чувствовала, что пора предложить познакомиться с моей новой коллекцией. Все катилось по накатанным рельсам. Одна из давних клиенток проявила нетерпение. «Когда я смогу прийти в ателье?» Я что-то промямлила и посмотрела на Марту. «Придется как ребенку просить у нее разрешения». «Я могу туда вернуться?» «Конечно, дорогая моя». «Ателье в твоем распоряжении». Я не успела насладиться этой чудесной новостью. В салон вошел Габриэль. Издалека мне показалось, что он похудел. Лицо выглядело изможденным. Что-то в нем изменилось. Обаятельный разбойник куда-то подевался. Исчезла его соблазнительная непринужденность». Мое сердце забилось, тело инстинктивно потянулось к нему. Как в тумане я услышала Мартин голос «Ирис!» «Извините меня, я я как будто проснулась и вспомнила о клиентке. Вы говорили...» «Ах, да, приходите на следующей неделе, я успею перебраться в ателье. Буду рада принять вас». Я искоса посмотрела на Марту. Она выглядела разъяренной. Я съежилась. Спина прямая, плечи назад, прошипела она сквозь зубы. Я на пару секунд прикрыла глаза, потом выпрямилась. Марта вернулась к беседе с ошеломляющей естественностью. И тут я услышала знакомый хрипловатый голос. По крайней мере, хоть он не изменился. «Марта, наконец-то!» Он замолчал, заметив меня. «Габриэль, дорогой мой, я уж думала, ты никогда не придешь». Она твердо держала мой локоть. Ее ногти так впились в руку, что было больно. Я поймала взгляд Габриэля. Он оглядел меня, заметил Мартину руку, вцепившуюся в мой локоть. Его челюсти сжались. Он выпил до дна шампанское и иронически улыбнулся. «Ирис вернулась к нам на этот вечер?» «Дорогой мой, ты был так занят в последнее время, что я не успела тебе сообщить. Ирис заняла твою бывшую спальню. Она здесь со мной уже две недели». Он побледнел. Его глаза расширились. Потом он тряхнул головой. Когда он снова на нее посмотрел, самообладание полностью вернулось к нему. «У тебя всегда были грандиозные планы на ее счет. Полагаю, теперь ты счастлива». «Ты так хорошо меня знаешь». «Пожалуй, даже слишком». «Ирис», — он обернулся ко мне, — «очень рад тебя видеть». почему это прозвучало так фальшиво жесткий взгляд напряженное тело все свидетельствовало об обратном габриэль я извини меня ждут он резко повернулся схватил у проходившего официанта бокал шампанского и быстрыми шагами направился на балкон один Чтобы не навлечь на себя Мартин гнев, я постаралась всем своим видом показать, что совершенно спокойно. Больше часа я делала вид, что не замечаю Габриэля. В конце концов, Марта ослабила бдительность. Я заработала право без надзора прогуливаться среди приглашенных. Если со мной заговаривали, я отвечала односложно, смеялась, когда видела, что так делают другие. Все мое внимание сосредоточилось на Габриэле. Он стоял на балконе, застыв у распахнутой двери. С мрачным видом пил бокал за бокалом, не отрывая от меня глаз. Таким опасным он мне не казался никогда. Он смотрел на меня недоверчиво и жадно. Наклонив голову, вглядывался в мои ноги, потом скользил глазами вверх. Если какая-нибудь женщина подходила, претендуя на его внимание, он тут же безжалостно отделывался от нее. И время от времени искал взглядом Марту. Напряжение становилось невыносимым. Я вышла из салона, решив укрыться на кухне. Жак руководил официантами, он ничего мне не сказал. Я открыла кран, налила в стакан воды, отпила глоток и вылила остаток в раковину. Моё лицо горело, я обмахивалась ладонями. «Надо возвращаться», — пробормотала я. Я успела сделать несколько шагов по коридору, и тут передо мной, как по мановению волшебной палочки, вырос Габриэль. Его глаза налились кровью, на висках блестели капли пота, рубашка смята, пиджак застегнут кое-как. «Зачем ты вернулась?» — от него шла волна гнева. Не волнуйся, я не стану к тебе приставать. Мне все понятно. Он сделал два шага вперед, подтолкнул меня и яростно придавил к стене. Его губы коснулись моего виска, щеки губ. От него несло алкоголем, он задыхался, я тоже. — Ты не должна была возвращаться! — его голос дрожал от ярости. — Почему? «Потому что это не твоя жизнь. А если она мне нужна, это жизнь. Черт тебя побери!» Он ударил кулаком по стене. Я вздрогнула и закрыла глаза. «Ты не знаешь, во что ввязываешься!» Его голос становился все громче. «Что происходит?» На пороге кухни появился Жак. Он встал за спиной Габриэля и положил руку ему на плечо. «Лучше бы тебе уйти, мой мальчик», — сказал он. «Здесь не место для выяснения отношений, и уж тем более не время». На лице Габриэля промелькнули печали и тревога. Он резко отошел от меня. Только стена помешала мне упасть. Габриэль повернулся к Жаку. «Не дайте ей навредить», — попросил он. — Сделаю, что смогу. Жак подтолкнул Габриэля в спину и повел его к выходу. — Не уходи, — прошептала я. — Я чувствовала, что схожу с ума. — О чем он? — А теперь вам пора идти. Я и не заметила, как вернулся Жак. В полной растерянности я подняла на него глаза. — Вы надолго исчезли? «Марта будет беспокоиться», — ответил он на мой немой вопрос. «А Габриэль, с ним что-то не так. Я не могу его вот так оставить». «Он сильный, а вы ничему не поможете, если пойдете сейчас за ним». «Жак, почему он думает, будто я могу навредить?» «Он не вас имел в виду». Я кивнула и вернулась к гостям. Меня встретил свирепый Мартин взгляд. Приглашенные начали расходиться. В мои вены словно яд, по капле вливался страх. Я покрылась холодным потом. Если бы могла, я бы ушла вместе со всеми. Когда распрощались последние гости, Марта отправила Жака домой. Я поймала на себе его беспокойный взгляд. Все мое существо немо кричало. «Заберите меня! Не оставляйте наедине с ней!» Тишина стала удушливой. Как можно естественнее я направилась к лестнице, чтобы побыстрее сбежать от нее. «Пойду лягу, Марта, я устала. Спасибо за вечер. Вы были правы, клиентки в восторге». Не успела я поставить ногу на первую ступеньку, как услышала «Останься!» Голос был острым, как лезвие бритвы. Я вздрогнула, сгорбилась, зажмурилась. «Посмотри на меня!» Я подчинилась. Ее мрачная красота поразила меня. Абсолютно белое лицо, кроваво-красный рот, черные глаза. «Когда ты стала любовницей Габриэля?» Я никогда не была его любовницей. «Ах ты, маленькая лгунья!» «Нет, клянусь вам, я никогда не занималась с ним любовью». «Заниматься любовью? Какая пошлость!» Она разразилась дьявольским хохотом, потом ее лицо превратилось в невыразимо холодную маску. «Ты вернулась только ради него, ты меня используешь». «Неправда. Я хотела снова быть с вами». Вы так многое для меня значите, но, но что? Я, я люблю Габриэля. Я влюбилась в него в самый первый день. Я не заметила, как схлопотала пощечину, точнее сказать, удар. Настолько сильной была эта пощечина, в ушах зазвенело. Я дотронулась до щеки. Ощутила во рту металлический привкус, из глаз потекли слезы. Я провела пальцем по губам, они были в крови. Я подняла на Марту глаза и испугалась. Она была в иступлении. Прерывистое дыхание, расширившиеся зрачки, в глазах лишь ненависти и безумие. Пока она сдерживалась, но насколько ее хватит. Я повернулась и стала подниматься по лестнице. На четвертой ступеньке ледяная рука схватила меня за щиколотку и потянула вниз. Я споткнулась, грохнулась на колени, ободрала кожу на руках. У меня вырвался крик боли. «Оставайся здесь, сучка!» — прорала Марта. «Это приказ!» Я отбивалась, молотила ее каблуками по рукам. Ужасно, что пришлось причинить ей боль, но необходимо было вырваться, и это мне удалось. Воспользовавшись временной свободой, я на четвереньках взобралась по лестнице, вскочила на ноги и помчалась по коридору. «Тебе от меня не сбежать!» — вопила за спиной Марта. «Ты моя!» В метре от двери я подвернула ногу. И Марта воспользовалась этим, чтобы схватить меня за плечо. Она отцарапала меня, потом, не отпуская, развернула, толкнула. И я с размаха ударилась головой о стену. Я подавила рыдание. Марта, остановитесь, прошу вас, вы меня. Мой голос исчез. Она с воплем сжала пальцы на моем горле. В глазах у меня помутилось, слезы мешали что-либо разглядеть. Давление на мое горло стало сильнее. Я ловила воздух и взглядом молила ее пощаде. Как вдруг ее глаза широко раскрылись, хватка ослабела. «Дорогая моя!» — тихо и невнятно пробормотала она. Она меня отпустила. Отступила на несколько шагов. Все ее тело содрогалось, это было похоже на конвульсии. Потом она издала вопль напуганного животного, рванулась ко мне. Я отпрыгнула, оттолкнула ее и сумела проскочить в спальню. Там я уронила ключ. Застонала от охватившего меня ужаса, но все же успела поднять ключ и дважды повернуть в замке. Марта начала ломиться в дверь. «Прости меня, я не должна была, открой, дорогая моя!» Я отошла от двери и услышала, как Марта упала, но продолжала стучать, выкрикивая мое имя страдальческим, умоляющим голосом. Я держалась за шею, кашляла, всхлипывала, пыталась восстановить дыхание. Мне нужен был Габриэль. Я хотела, чтобы он пришел, спас меня от адской ярости Марты. Я стала искать телефон, но бесполезно. Я забыла его в рабочей комнате. Никто не вызволит меня до завтрашнего утра. Марта продолжала звать меня. Она рыдала и издавала полные смертные тоски вопли. Я взобралась на кровать, прислонилась к спинке подтянула и подтянула к груди колени. Души, раздирающие стоны Марты, стали реже, но она не уходила. Время от времени сквозь плач прорывалась произнесенная шепотом «Дорогая моя!». Мои чувства обострились. Малейший шорох, ничтожный скрип паркета заставляли меня вздрогнуть, из груди вырывались рыдания. Я не могла поверить в реальность случившегося. Неужели Марта действительно собиралась меня убить? Разве это могла быть та самая женщина, которой я восхищалась, которую превозносила до небес? Выстроенная мною вселенная рухнула. Весь мир сошел с ума.